Страница 383. Близость славянских наречий языков. В задачу очерков не входит изучение всего вопроса о расселении славян в целом. Наша задача – найти в этом процессе место для славянства восточного. Только попутно мы должны будем касаться других славянских ветвей. Но в связи с тем, что будет говориться дальше, необходимо сделать одно общее замечание, связанное с периодом славянского общего сожительства – Память об этой общей связи сохранилась у славян, судя по близости языков, свежее, нежели у германской группы. Расхождение славян очевидно произошло позднее, и разделившиеся языки сохранили больше сходства между собою. Страница 384. Еще в IX-X веках по Рождеству Христову, когда по почину болгарских, солунских первоучителей создан был благодаря их переводам священных книг древнейший общеславянский литературный язык, сперва для амаравов, потом для сербохорватов, хорватов болгар и русских, славянские языки были еще в состоянии наречий, мало отличавшихся друг от друга. Тем ближе друг к другу они должны были быть в V-VI столетиях и раньше по степени их приближения к центральной Лужицкой территории. Лишь по мере распространения из этого Центра волнами на периферию должны были появляться заметные различия форм и звуков. Эти различия должны были затем закрепиться при наступлении более или менее полного географического разрыва с братскими племенами. Наконец, распространению сложившихся местных различий на весь оторвавшийся коллектив должно было содействовать ассимиляционное влияние более или менее сильных политических центров, вновь образовавшихся в процессе расселения». Племенные поднаречия при этом подчинялись наречию господствующего местного политического центра. В случаях благоприятных для создания целой отдельной народности они сливались затем в общий национальный язык. Ровная покатость язычных оттенков, постепенно переходивших друг в друга, превращалась при этом в прерывистую лестницу ступеней с выпадением промежуточных звеней. Если географические границы между племенами, например, горы или дремучие леса, препятствовали постоянному общению, то расхождение превращалось в полную изоляцию. Бывшие соседи развивали свою речь параллельно и независимо. При новой встрече на общей границе, после того, как она определялась ходом истории, они уже говорили друг с другом на родственных, но различных языках. Языках. Чем позднее происходила такая встреча, тем, конечно, больше накоплялось различий. При новом столкновении славянских соседей речь могла идти уже не о первоначальном единстве, а о позднейшем влиянии, взаимном или одностороннем. При разнице условий реальной исторической жизни эта общая картина допускала, конечно, множество вариантов. Среди них особо важную роль в процессе ассимиляции наречий должно было играть подчинение чужим государственным центрам, связанное при том с перестановкой прежних государственных границ. Все эти замечания имеют силу не только по отношению к образованию отдельных славянских языков, но с еще большей наглядностью и к истории образования наречий внутри каждой отдельной группы. В группе восточных славян окончательное закрепление наречий происходит особенно поздно, как мы увидим, в тесной связи с ходом расселения русского народа по территории России. Это явление само по себе уполномочивает нас считать, что, несмотря на все позднейшие изменения, русский язык не в его литературном выражении, конечно, а в народном речи сохранил черты глубокой древности современные началу этого расселения. Страница 385. -я. Привести в связь развитие наречия с процессом колонизации и становится нашей дальнейшей задачей. Древние племена и современное наречие. Попытки этого рода уже делались неоднократно, но они затруднялись, во-первых, неверным представлением о пророждении и процессе расселения из нее, во-вторых, ошибками при установлении связи между отдельными наречиями и соответственными племенами. Подчеркиваю снова, что и связь различных потоков колонизации с разными месторазвитиями, среди которых они развивались, была недостаточно подчеркнута. В результате этих неудач самая возможность существования связи между древними племенами и современными наречиями стала казаться совершенно сомнительной. Конечно, эпоха первоначального расселения племен отделена долгим промежутком в несколько столетий от окончательного сформирования наречий, а современное состояние наречий отделяется от того и другого процесса расстоянием не менее чем в 6-7 веков. За это время наречия продолжали жить и меняться, отчасти развивая внутренние тенденции, вынесенные из периода общей жизни славянства, но отчасти и подвергаясь всякого рода внешним историческим влияниям. Однако чем больше мы изу- наречия, тем больше эти позднейшие наслоения выделяются особо, сами становясь источником для изучения дальнейшего хода того же колонизационного процесса. Отмечу, что именно эта разница между издревле колонизованной и позднее заселенной частью русской территории очень плохо сознавалась исследователями и мешала установлению исторической традиции между настоящим и прошлым. Наше сопоставление исторически известного периода с явлениями доисторической эпохи позволяет отодвинуть эту традицию далеко вглубь веков от общепринятого начала русского расселения – И статической картина этого расселения становится динамической уже в той ее исходной точке, дальше которой до сих пор мы не заходили. Значение речной сети в процессе колонизации. Такой исходной точкой служили обыкновенно показания начальной русской летописи. В свете всех дальнейших работ эти показания в самом деле открываются удивительно правильными. Но они, конечно, недостаточно полны и точны для научных выводов. Около столетия тому назад Надеждин указал на богатый источник для их пополнения, заключавшийся в изучении топографической номенклатуры. Страница 386 Но он уже не успел разработать этого источника, и только в 80-х годах за это взялся «Барсов». Им установлена связь некоторых частей колонизационного процесса с одним из мест месторазвитий именно с лесной территории России. Из первой части этого тома мы знаем, что поселения в лесистых, болотистых и горных местностях были для славян обычными в древнейший период их истории. Этим мы объясняли анонимность древнейшего существования славян и в известных случаях и подчиненное положение. Путями, по которым при таких условиях местности совершались неуловимые для них передвижения, могли быть только реки – а границами или, по крайней мере, остановками в пути – речные водоразделы. Простой взгляд на распространение речных бассейнов России уже может привести к некоторым заключениям о характере расселения племен. Эти заключения подтверждаются и топографической номенклатурой. Конечно, пределы бассейнов не останавливают переселение, особенно в тех случаях, когда верховья рек соседних бассейнов близко подходят друг к другу у их водоразделов. В таких случаях существовал издревле выработанный способ преодолеть препятствия. Лодки переволакивались через водораздел из одного верховья в другое. Географическая номенклатура сохранила во многих случаях память об этих волоках, которые и указывают на направление переселенческих движений. Это направление часто подчеркивается также одинаковым названием рек по сю и ту сторону волока. Очевидно, переселенцы уносили с собой старые названия из прежних этапов расселения, раскрывая тем его динамику. Правда, одинаковых названий рек и урочищ имеется великое множество на всем пространстве России, и далеко не все эти случаи совпадений могут свидетельствовать о направлении колонизации. Имеются, однако, случаи бесспорные. Это тогда, когда реки разных бассейнов с одинаковыми названиями сближаются своими верховьями, и в особенности, когда и дальнейший речной путь в противоположные стороны от водораздела тоже отмечен одинаковыми названиями. Поучительные примеры этого мы увидим дальше. Показания археологии. Самым основным источником для изучения древнейшей внутренней русской колонизации, по отношению к которому другие являются второстепенными, должны были бы служить археологические раскопки. К сожалению, они производились в России бессистемно и неполно, в особенности по отношению к предполагаемым границам племен. Однако и тут кое-что сделано и достигнуто в работах Спицына, в комментариях к археологическим картам отдельных губерний и так далее». Я в особенности обращаю внимание на образцовую работу Арцеховского о вятичах, прекрасно осветившую границы этого племени с соседними, исключительно по данным археологии. Нужно прибавить, однако, что работа и метод Арцеховского вызвали энергичные возражения со стороны последователей модных идей в советской археологии. Третьяков не соглашался с самым принципом определения древнейших племенных границ на основании показаний археологии и летописи. «Границы эти существуют», — соглашался он, — «но это не границы племен, а границы позднейших феодальных единиц, объединивших древние племена». Что касается племен, называемых в летописи, то они уже успели разложиться ко времени археологических находок XII-XIV веков, а более древнее их расселение неизвестно. Особенно потому, что древнейший обряд сожжения вместо погребения в курганах лишает возможности установить наборы украшений и других предметов, которыми определяются поселения племен. Арцеховский очень удачно отразил это нападение на буржуазность и национализм старых приемов. Он указал на продолжительность существования племенных союзов, и после появления княжеских центров на полное соответствие археологических находок с одновременными показаниями летописи на известную степень постоянства женских наборов украшений, определяющих племенные территории. Наконец, на необходимость знать показания летописи не хуже теории Энгельса». Все эти возражения я считаю вполне основательными и в дальнейшем буду руководствоваться для истории расселения племенных союзов вышеуказанными источниками, принятыми в науке. Выше я указал и назначение политических центров для унификации населения подчиненных им территорий. Но это процесс очень продолжительный и относится он к более позднему времени, чем то первоначальное расселение восточного славянства, о котором сейчас идет речь. После того, как эта работа будет проделана, получится достаточно прочное основание для сопоставления древних племен с современными живыми говорами. Конечно, при этом необходимо будет считаться с теми изменениями, которые произошли в расселении населения на пространстве веков и в самих говорах, путем их смешения и внутреннего развития. Необходимо предварительно устранить и другие затруднения, о которых речь будет дальше. Мы увидим, что правильная постановка этого метода использования языковых различий для освещения исторической жизни населения может дать неожиданные и чрезвычайно важные результаты. После этих предварительных замечаний мы можем перейти к истории восточнославянских миграций, исходя из нашей основной предпосылки об общем направлении движения из принятой нами прородины с запада на восток. При этом три исходных пункта представляются подлежащими специальному изучению. Оба склона Карпат, бассейн верхних притоков Вислы и поморское побережье Балтики. Все три направления проходят через территорию, принадлежащую или принадлежавшую Польше. Надо вспомнить, что сами польские археологи характеризуют именно эту территорию как промежуточный этап, через который совершалось продвижение разных частей населения с запада на восток. Необходимо при этом помнить и другую нашу исходную предпосылку, о малой разнице между наречиями общеславянского языка в эпоху первоначального переселения и о том, что в разных частях этого первоначального единства признаки будущего разделения – заключались лишь в потенциальном состоянии. Передвижение через Польшу. В первой части первого тома мы дали общий очерк продвижения лужицких племен через территорию Польши с запада на восток с отклонениями на юг и на север на основании исследований Антониевича. Карта номер тридцать один возвращаясь теперь к этому чрезвычайно важному для нас процессу мы уточним его на основании работы профессора козловского который разделил продвижение лужицких племен через польшу по группам и представил свои выводы в ряде географических карт результат получился чрезвычайно наглядный мы изложим его по обоим методам расчленения племен по принципу разветвления генеалогического древа и по принципу расселения племен будущих народов концентрическими кругами из центра играющего роль про родины данной в нашем случае восточнославянской этнической группы. Схема генеалогического расчленения племен и наречий на территории Польши принимает по Козловскому следующий вид: диаграмма номер 44. Как видим, здесь общество до Лужицкой 1700-1400 и старолужицкой, лужицкой 1400-1200 годы культуры в течение последнего третьего по классификации Рейника периода бронзы разветвляется в период третьего века на три основные ветви Саксонско-Лужицкая, Самая Западная, Бранденбургско-Великопольская, Северная и Селеско-Маравская, Южная. Ориентация их видна уже по самым названиям, присвоенным этим делениям Нас интересует главным образом северная, Бранденбургско-Великопольская ветвь Она дает в отделе С третьего периода бронзы тоже три ветви Центральная сохраняет это имя, северная идет в Поморье, южная остается в Средней Польше Среднепольская переживает 4 и 5 периоды Бронзы, 1200-й, 1000-й и 1800-й годы, и оба отдела С и Д гальштатского периода, 800-й, 650-й годы и 650-й, 500 годы до Рождества Христова. История поморской ветви теряется под напором германцев в гальштатском периоде. Мы найдем позже ее продолжение. Бранденбургская великопольская ветвь под тем же германским напором разбивается в Гальштадском. Отделятся на две группы Западную Герницкую и Восточную Куявскую. Последние поднимаются вверх по висли и переходят на Днестр. Страница 389. -я. Схема номер 44. Генеалогическое разветвление польских наречий на территории Польши. Страница 390 -я. Южная главная ветвь лужичан Селеско-Моравская дает ответвление в Чехо-Маравию. Четвертый период бронзы, а в отделе «Т» Гальштата ответвляет две отрасли — западную Платиницкую и восточную Краковскую, ближе подходящую к изучаемой нами территории. Такова картина генеалогических разветвлений. Более живой вид она принимает, положенная на географическую карту. Здесь мы находим очень интересную иллюстрацию к волнообразной теории — На моей комбинированной карте номер 45 основной ствол старолужицкой культуры, оставшийся нераздельным до отдела 3Б бронзы, представлен центральным вертикально заштрихованным кругом. Развертывание этого центра по всем направлениям в период Б и С показано точками. Здесь мы находим все три главных ветви третьего периода бронзы, выделившиеся на север, запад и юг с ответвлениями селезской экспансии на юго-восток. Для избежания чрезмерной сложности сводной картины я миную первый период Гальштадта и обвожу двойной чертой круги, окончательно сложившиеся к 500 году до Рождества Христова».